Глава восьмая. Сначала утро было прекрасным. Две девы, уговорившие вчера кувшинчик Сидра, были немного опухшие, но бодрые. И главное, никаких айшаков. Сколько не искали. Все было бы совсем хорошо, если бы Вайола не начала рыдать по утраченному другу. Воительница сопливила плечо Пелли и причитала. «Одно дело, когда орёт невменяемое животное, и совсем другое, когда внушаемое существо». И Нернису пришлось внушать, что такая скотина сама не пропадет, что вернется и никуда не денется. Но воительница никогда еще не лишалась своего коня и рыдала в голос. По ее мнению, только очень могучий враг мог задрать ее бесценное животное, иначе Айшак явился бы на зов. Поэтому она всхлипывала, тискала Пелли, взывала к пониманию и требовала вернуть ее любимое существо – Только он меня любил, только он понимал, а вы все жеребцы, даже если принцы. Так можно было бы вкратце охарактеризовать содержание ее стонов. По мнению Вайолы, Айша, обидевшись на предавшую его хозяйку, перегрыз путы и сбежал. То, что он перегрыз путы, не вызывало сомнений, и не только путы, но и ту акацию, из-под обглоданных веток которой Нернис съели выпутался. Светлый с негодованием отмел предположение, что это злобное существо задрали волки-оборотни. Во-первых, это более чем мифические существа. Во-вторых, Нернис хотел бы посмотреть на ту тварь, которая отважится вступить в схватку с Айшаком. Кроме Дайрса, а он не тварь. В-третьих, надо посвистеть еще раз, и все образуется. Свистеть не пришлось. Со стороны холма раздался голос полутёмного брата. Он плевался, рычал и злился. «Скотина позорная! Гадюкин сын! Не смей ко мне лезть, падаль! Убери свою слюнявую пасть! Убью!» Дайрос шел к стоянке, ведя в поводу красака и отбиваясь от боевого айшака Вайоллы. Ненормальное животное, видимо, размышляло о бренности бытия, пока поедало акацию. Что оно там надумало, науки неизвестно, но того, кто его смог побить и связать, Возлюбила нежно и трепетно. Дайрос ругался и пинался. Айшак лез с нежностями в его понимании. Покусывал полутемного за руки, норовил лизнуть в ухо со всего Айшачьего наскока, теребил за плащ, в общем, заигрывал. Это было бы еще ничего, но лошак время от времени пытался оседлать предмет страсти. Предмет зверел и легался. Айшак воспринимал эти пинки как игру и распалялся еще больше. Ндайрусу это надоело, и на стоянку он доволок задыхающегося в захвате Айшака со словами «Запрягай его, воительница, а то я за себя не отвечаю». Вайола не стала ни спорить, ни возражать. Предательство друга было для нее очевидно, а предавших друзей не жалеют. Айшак, несмотря на брыкание и сопротивление, был взнуздан, на всякий случай оседлан и всунут в хомут. «Хочешь, так скачи, хочешь, понукай». И никто не сомневался, что Айшак за грядущий день познает все прелести лошачьей жизни. Нельзя предавать женщин. Они мстительные и буйные в своей мести. Вайолла не поехала на месте возницы. Она решила править Айшаком, как привыкла. Взгромоздилась верхом, ударила под бока пятками, пожалела, что нет шпор, и Айшак пошел вперед. Всем своим видом и опущенной репицей хвоста он показывал полное понимание своего греха. Виновато косился на хозяйку и нежно всхрапывал. Нернис даже пожалел его. Воительница не собиралась углубляться в такие дебри лошадьей сознательности. Малейшее премедление с его стороны каралось хворостиной, несмотря на то, что вполне разумный Айшак выбирал путь поровнее, тянул исправно, а седока в дополнение к хмуту воспринимал как должное. Еле на ходу. Пэлли жевала кусок жесткой свинины. Нернис на такой же кусок смотрел с тоской. Это ни за какие стихи не проживать. Дайрос, злой не глядя, откусывал и глотал. Воды было мало. Бурдюк, который он перелил в кофр, чтобы споить красаку, содержал едва ли половину нормы для тяжеловоза. Оставалось надеяться на встречное жилье и колодцы. Ситуация усугублялась тем, что ни сам Дайрос, ни Нернис не могли появиться во встречном селе, только отсиживаться в шалаше телеги. Вайолла, будучи в расстройстве, есть отказалась. Но поскольку у женщин такое настроение наблюдается не более двух часов, как сообщил Нернис, то мясо ей оставили. Вайолла выдержала четыре часа, айшак, а не женщина. Когда спала дневная жара, и день уже грозился превратиться в вечер, Ведомый на привязи крысак схрапнул и пошел быстрее, а он раздувал ноздри и норовил обогнать телегу. Полутемный заверил с утра, что до вечера жилье непременно встретится. Похоже, он был как всегда прав. Как наверное прав и в том, что разрушенный постоялый двор, в котором он ночевал смеренным, был изничтожен скорее всего самими же караванщиками или по их заказу. Уж больно хорошее было место, чтобы распознать кто с кем и с чем пересек степь, а лишние глаза никому не нужны. Если можно обойтись тремя лишними бурдюками воды для лошади, то и постоялый двор ни к чему. Восточные почти вольные окраины диктовали свои правила. Арктель застращал спутников и велел будить его, как только на дороге кто-нибудь появится. Но за весь день они так никого и не повстречали». Крысака все сложнее было удерживать. Он норовил подпустить веревку под колесо и остаться без головы. Пришлось свернуть в ближайший лесок. Лесом эти редкие деревья назвать было нельзя, но хоть какое-то укрытие. не почуял воду, и повозка, влекомая Айшаком, почти рухнула во враг. Если бы не Вайолла и ее друг-предатель, валяться бы всем в мутные жижи. Но они смогли вывернуть и встать боком к склону. Айшак тяжело вздымал бока и косил на Вайолу. Смог же? Воительница делала вид, что он ей знаком не более, чем все остальные айшаки на свете. А вот теперь, наша отважная воительница, у нас будет к вам просьба, задание. Дайрос даже не подумал приподняться или открыть глаза. Он всю дорогу спал в телеге, и все полагали, что он действительно спит. Вам надо будет найти то жилье, которое почуял крысак, И купить для нас еду. Пара лишних бурдюков с водой не помешает. Если вы любезная, ещё и найдете колодец, в котором мы сможем их снова наполнить, то я назову вас бесценной. Ваеллу это звание не прельстило, а вот обещание назвать её лучшим разведчиком, да. За это она была готова перепахать животом все окрестности. Оставалось только прикрыть живот так, чтобы местные крестьяне не приняли её за порождение непотребного блюда. Юбок не было, и Дайрос, соизволив проснуться окончательно, весьма споро соорудил для воительницы юбку из попон. А Пеллия будет изображать служанку, чтобы вы могли донести весь груз. «Нерью, встретишь дев у крайних деревьев, будешь сидеть в засаде. Достойная Вайола, сделайте вид, что вы что-то забыли. Вернитесь и купите еще один бурдюк и еду. За один раз вы много не унесете. Нерью». Ты будешь перетаскивать все что принесут а я лошадей подержу то есть крысака и вот это отродье а то он по моему хочет телегу опрокинуть так меди у нас немного серебра тоже но такая достойная дева может и золотом расплатиться не успел Нерни потянуться к своему кофру когда я расподнял рубаху залез в поясной карман жилетки и вытащил горсть монет значит золото у него все же было новые не подойдут А вот это старые чеканки будет самый раз. Кроме еды, прикупите себе платье. Не пытайтесь спорить, Вайола, разведчик должен уметь переодеваться хоть в медведя. А попона – не слишком приличная одежда для достойного разведчика. Разменных денег у селян золотого не будет. Возьмёте всю медь, не считая. Попутно посмотрите, как дорога минует село. Обязательно посетуйте. Нет – «Пеллия, лучше вы посетуйте на вчерашнюю грозу, на испорченные вещи, на то, что достойная госпожа оказалась без спутников, приличного ей коня. В общем, намекните охочим до слухов местным жителям, что вы очень удачно угодили в служанке к заплутавшей степи госпоже». Девы с заданием удалились по склону оврага. «Дэр, а зачем нам рассказывать всем, что мы встретили достойную Вайоллу в степи? А ты представь, Нэррио, наши следы на просохшей дороге». Я бы даже назвал их слепками. телегу тянет не конь, а, судя по отпечаткам копыт, осел. Тяжеловоз идет в поводу. На захудалом постоялом дворе путники расплачиваются золотом. Все это наши последователи непременно узнают и зададутся вопросом. Что бы это значило? А я хочу, чтобы они вопросами не задавались. Вообще. Дайр, а ты сам разведчиком никогда не был? Ну, если не считать мое счастливое детство и частичную юность – Когда моей главной задачей было все знать, но как можно реже попадаться на глаза, то нет. Иди к деревьям, Неррио. Девы, конечно, придут не скоро, но я слышу, что по дороге кто-то приближается. верхом. Нернис занял под наблюдательный пост самый раскидистый дуб. Пелли и Вайоллу уже не было видно. Они свернули за лесок. А по дороге, с которой они все недавно съехали, приближался всадник. Он был в черном плаще и нахлестывал такого же, как и крысак тяжеловоза, который бежал из последних сил. Светлый проследил, как всадник скрылся за поворотом дороги, послушал стук копыт, слетел с дерева и помчался во враг с докладом. — Дайр, беда! Там, там! Волки-оборотни! Нерью, ты бы себя видел! Хуже! Это один из этих в плащах! Он на тяжеловозе, верхом, седло из мешка с соломой. Конь еле бежит, уже в пене. Он догнал наших дев. Я слышал, он остановился. А как дальше поскакал, слышал? А я слышал. Так что он поздоровался и поехал дальше. Не беспокойся. Конечно, жаль, что там нет меня в костюме Сора Ада. Но ты вспомни выступление Пэлли при знакомстве с Своёллой. Вот с этим вот детём свиньи в козьей поилке. Я бы не стал за неё так сильно волноваться. «Давай-ка, распоряжем Айшака. Если этот верховой надумает помочь девам донести-довести снять, нас тут быть не должно, только уставшие животные и телега. Я уверен, наша Пелли справится с ситуацией». «Ну, конечно, ты на нее очень повлиял. Нернис так сказал очень, что сомнений в значении очень плохо не оставалось. Ты не прав, брат. Пусть Пелли и не умеет считать, но она всю жизнь была служанкой». И где-нибудь, а на постоялом дворе. Даже если он был похож на замок, все равно это был постоялый двор. В людях она, может быть, и не разбирается, как ты или я, но она их чувствует и знает на уровне инстинкта, как себя вести, чтобы лишнего не сказать, а нужное добавить. Не обижайся за сравнение, но так себя ведет дворовая собака, которая на одного лает, другому хвостом виляет. А то, что плащеносец верхом, это очень хорошо. Ну подумай, зачем ему выпрягать лошадь и мчаться сюда? За водой, за водой можно было и на телегах доехать. Уж они-то не с парой брудюков выехали. Я полагаю, мой светлый брат, что телеги не едут, по крайней мере одна точно. Из всего этого следует что? Что? А то, что поломка такова, что ему нужно что-то купить. И еще он уверен, что его спутники с золотом никуда от него не денутся. Интересно, где они остановились? — Лошадь в пене, говоришь? — Так. — Значит, мы шагом он галопом. Видимо, они все-таки въехали в непросохшую степь. — Ладно. Расспросим дев, когда вернутся. — Кое-что меня гораздо больше беспокоит. — Куда уж больше-то, да, эр? Я как представлю себе. Там этот злодей, а Пелли одна. Вайола не в счет, она ребенок. — Нерью. — Если кто-то надел черный плащ, то это еще не значит, что он злодей. Пока они не подозревают, что мы так хорошо осведомлены о тарлах и золоте... Их злодейство спит. Но где сейчас спят те, кого по их следу пустили гномы? Ага. Значит, это один из врагов. Воительница раздувала ноздри, глядя вслед удаляющемуся всаднику. Эх, секира в телеге осталась. Нет-нет, достойная, зови меня просто Вайола. Все женщины-сестры. Вайола, он не должен знать, что мы знаем, что он враг. И он не должен увидеть эльфов. Помнишь усы и бороды? Вот. Вот. «Значит, мы – разведчики-засланцы». «Отлично. Пеллия, ты можешь сделать вид, что ты – послушная и трусливая служанка». Достойная Вайола не представляла, как может изобразить покорность дева, которая собиралась остричь ей мечом косы. «Да, очень даже могу. Только я не могу понять, какого он сословия. Не слуга, конечно. Не нофер, точно. Какая разница? Будем считать его головорезом, который прикидывается новорожденным Айшаком». Воительница вздохнула. «Как будем принцев предупреждать, если этот убийца за нами увяжется? А ты кричи на меня, громко. Ну, я на ногу наступлю тебе или на юбку. Ругаться умеешь, на слуг? Ха, да я нашей армии командовала. Только не обижаться потом, договорились?» Вайолла пошла чеканным шагом, подметая дорогу попонами, с намерением, если не убить, то насмерть заморочить врага. Всех врагов. Ворота Крайнего к дороге двора были гостеприимно распахнуты. Не иначе плащеносец сообщил, что к местному трактирщику пожалуют еще гости. Этот приют усталых путников ничем особенно не отличался от тех крестьянских жилищ, что виднелись вдалеке за полями. Разве что солома на крыше была свежая. «Повезло же тебе, девка!» Всадник снял пыльный плащ и развалился на лавке. Чуть курносый, с темно-русыми волосами, близко посаженными хитрыми глазами-щелками. Пэлли никак не удавалось рассмотреть, какого они цвета. Без плаща мужчина лет тридцати не производил зловещего впечатления. Это был не тот самый, который пугал красака свистом. Служанка вздохнула с облегчением. Жена трактирщика подбирала вещи для Вайоллы. Из соседней комнаты доносился ее угодливый голос и недовольный басок воительницы – которая ругала деревенские тряпки. Поэтому все внимание всадника сосредоточилось на Пелли. «У других собаки бывают приблудные, а тебе повезло на приблудную хозяйку!» – хохотнул он. «Ну и мастер твой дядька. Значит, лошак работает на него, ты на достойную хозяйку, а за доставку ее к жениху дядя еще и на барыш надеется. Как же ты вы лошака-то в телегу впрягли?» Уй, а как вы догадались, что дядя лошака запряг?» Пэлли сделала круглые глаза – что было несложно. Она действительно испугалась такой проницательности, а странный выговор делал мужчину страшно чуждым. Как другой породы вспомнила она сравнение воительницы. «Следы и девка, следы и ваши. Мы ж за вами до дрэш-то идем, и в степь вчера с вечера въехали, чтоб по до да после грозы. Знать бы, что там в низинах грязь еще не просохла». Уставший всадник, ополовинивший кувшин холодного пива, был в меру славоохотлив. «Дороги почти нет. Я нынче по вашим следам выезжал. Сдохнет лошак-то». «Дядя видней, достойный господин». Пэлли решила поменьше болтать с проницательным следопытом. «Ха, это точно! Тонк рассказывал, как вы лошадь торговали. Не прибил за лошади телегу, дядька-то». «Ну, это...» — вздохнула служанка приблудной госпожи понятно понятно значит прибил таки не горюй вот выйдешь замуж избавишься от своего дядьки а что сам то не явился так лошак лошак-то уже почти дохлый а дядя хочет чтобы он еще немного прошел да во враг чуть не упали и устали они спят и к тому же хозяйка платит а ну конечно хозяйка платит сама то она из ноферов этих госпожа курятников пэлли гордо выпрямилась моя достойная госпожа это моя достойная госпожа ну ладно ладноишь ты гордая какая «Оно и правильно. Нечего чужих господ хаить, А вот и припасы ваши». Мужик, один из местных деревенских, подвязавшийся на службе в трактире, втащил корзины. Потом вернулся в кухню и приволок еще две. И еще одну. Бурдюки во дворе. Буркнулся за и служка. Весь его вид указывал на то, какую плату он получал, а устойчивый перегар не оставлял в этом сомнений. «Хозяин велел дотащить вам». Он выжидательно посмотрел на Пэлли. Идти ему явно никуда не хотелось, а тащить такой груз тем более. Один медный. Даже если этот пропоиц возьмет половину, вы же остальное не дотащите. Всадник без плаща сомнением осмотрел корзины. Или твоя госпожа лошадь купить надумала? Из двери в комнату вылетела воительница. Никакая катапульта такой снаряд не потянула бы. Скорость Вайоллы была вызвана возмущением. Она с трудом переживала свой новый облик. Безразмерное платье, принадлежавшее по всей вероятности еще бабке трактирщика, приходилось задирать до подмышек. Чтобы объять неуспокоенную по окружности, платье должно было принадлежать существу вдвое выше самой воительницы. Когда-то это был праздничный наряд, на что намекали блеклые, местами расползшиеся кружева, нашитые на подол и ворот в три ряда. Бурое нечто — С розоватыми оборками придавала достойной Вайолле вид дубовой колоды, покрытой плесенью. Да, непременно коня. И еще Вайола, как всякая женщина, собиралась потратить все деньги, чтобы никакая мелочь кошель не оттягивала. «Приношу свои извинения, достойнейшая». Плащеносец соизволил подняться с лавки. Но единственную в этом хозяйстве лошадь я уже временно обменял на своего мерина. «Вы посмели меня опередить?» Воительница нехорошо прищурилась. «Вынужден был, вынужден достойнейшее. Мой конь не пройдет обратного пути, а мои спутники рискуют оказаться завтра посреди степи под палящим солнцем, и мне следует немедля ехать обратно. Но я готов помочь вам с поклажей, заодно поприветствую почтенного дядю вашей служанки. Тогда еще ковер. Есть у вас тут ковры?» Вайола обращалась к трактирщику, который вернулся сообщить, что для гостя все готово. И железо на обод, и гвозди, и молот, все, что заказывали, все, как приказывали в мешке, все самое надежное. Ну, конечно, откуда здесь ковры? И плавика нет. Воительница была зла. «А позволит ли моя госпожа предложить купить перину?» Пэлли нежно проворковала совет и поправила Вайолле оборочку на вороте. «Так вам будет мягче ехать в телеге». «Я? И в телеге? Ну, хорошо. Хозяин, есть ли у тебя перина? Есть? Неси!» «А нет ли в перине клопов?» Пелли продемонстрировала свои недюжинные познания в деле обслуживания господ и заодно заботу об этих привередливых господах. «Точно нет? Я все же проверю». Всадник, надевший свой зловещий плащ, ждал девиц во дворе. Нернис сидел на ветке, когда на дороге появилась процессия. Черный плащеносец был верхом и держал перед собой большую корзину. Позади седла колыхались связанные вместе бурдюки. Шатающийся мужичок тащил еще две корзины, опустив их почти к земле. Воительница с перекинутыми через плечо попонами гордо несла перед собой какую-то занавеску. Пэлли, Несчастная Пэлли, кроме двух корзин, была нагружена свертком гигантских размеров, который возвышался у нее за спиной, как толстый березовый ствол. «Кажется, она что-то задела или на что-то наступила». Вайола громогласно распекала неумеху, растяпу и деревенщину. Нернис соскользнул вниз и бросился к врагу. «Дайр, они идут, и плащеносец с ними, только у него другая лошадь. Еще какой-то мужик с ними, несет корзины. Апелли, так, понятно, у нас проблема. Да, наши костюмы, накладные волосы. Нет, проблема не в этом». Ты наденешь сапоги и заляжешь в телегу так чтобы они торчали наружу да да вот эти мерзкие закостеневшие сапоги голову тебе укроем покрывалом наша главная проблема айшак он слишком бодрый а еще он может поприветствовать хозяйку смотри уже насторожился айшак не был бодрым для айшака конечно скорее грустным его никто не любил Но для лошака, которого использовали вместо тяжеловоза, он был неприлично живым и здоровым. Когда Дайрос, нехорошо ухмыляясь, подошел к нему с яблоком, он как раз и взбодрился. Но ненадолго. В следующее мгновение ему стало очень не хватать воздуха. Полутёмный, коварно душил научный экземпляр. Картина, которую увидел на склоне врага плащеносец, была почти идиллическая, то есть тихая, мирная и вполне естественная. Телега стояла почти боком на склоне, но почтенный дядя даже не подумал впрячь тяжеловоза, чтобы выбраться из оврага. Его ценный конь отдыхал, работник спал в телеге. Этот бедняга был так измучен, что его не разбудил бы ни приход такой большой компании, ни хрип умирающего лошака. Несчастное животное лежало на брюхе ниже по склону, видимо там, где и пало в оглоблях, распластавшись и доживая последние минуты. Не жилец, прикончили бы, что ли? А почтенного дяди нигде не было видно. Хотя что-то черное, его голова, наверное, торчало в соседних кустах. «Приветствую почтеннейшего!» Садник отдал пейли корзину и собрался спешиться. Из кустов донеслось сдавленное кряхтение, а следом – звук. Звук вполне соответствовал важному занятию, для которого обычно отправляются в кусты. Служанка покраснела. Госпожа задохнулась от негодования. Деревенский мужик отнесся к происходящему с пониманием и невниманием. Получив от Пелли медяк, он стащил бурдюки с коня плащеносца, плюхнул их озимь и отправился в обратный путь к трактиру. Второй, не менее впечатляющий звук, подсказал всаднику, что дожидаться, пока его посетит еще и запах, не стоит, а дядю вряд ли обрадует лишний свидетель его трудов. Желаю вам доброго пути и, в первую очередь, вам, достойная госпожа. Плащеносец не скрывал сарказма. Когда его конь одолел подъем, всадник не стал терять понапрасну время. Дробный перестук копыт сообщил всем, даже Пелли, что враг решил не жалеть коня и гнать обратно галопом. Дайерс поднялся во весь рост, скинул капюшон и перепрыгнул через кусты. «Приношу свои извинения, девы. Это было вынужденной мерой. Маскировка. Звуковая. Айшак тебе тоже, прости, поганец. Вставай, не прикидывайся. Ты не такой уж и дохлый. Ладно, я тебя подниму». Полутемный вполне бережно помог дважды недодушенному Айшаку встать и даже не дал упасть обратно. Даже предложил яблоко. Айшак шарахнулся в кусты. Он очень хорошо понял, что бывает, когда пытаешься съесть яблоко. Нернис скинул сапоги и, как был босиком, бросился помогать Пелли. К его удивлению, большой сверток у нее за спиной оказался туго скатанной периной. Пока крепили попоны, укладывали в телегу припасы и решали, где бы поудобнее устроиться на ночь, не сидеть же на склоне. Дайер сбегал по кустам за Айшаком. Полутемный не был на самом деле жестоким, просто рациональным и еще справедливым. Если отвратительное животное пострадало без вины, то даже такое существо надо приласкать и накормить. «Сколько мне еще извиняться, тварь мерзкая!» Объяснить напуганному Айшаку, что его придушили ради маскировки, не смогла бы даже Вайола. Но о том, чтобы подманить скотину ласковым словом, не могло быть и речи. Скотина должна была просто слушаться. «Когда тебе говорят стоять, ты должен стоять, тварь. Но тварь больше всего хотела жить». Хлюпанье и чавканье доносилось уже из оврага. -за Дайрос загнал Айшака на топкое место и ловил его в густом ивнике. Наконец шум стих, и послышался увещевательный голос. «Жри давай!» А я говорю, «Жри! На! Смотри, какое вкусное!» Похоже, что Темный на собственном примере показывал, как надо есть зеленые яблоки. Пелли растрясла и взбила перину. Наконец-то доспехи Вайоллы успокоились на дне телеги под мягкой подстилкой. Покрывало, расстеленное сверху, превратило телегу прямо-таки в королевское ложе. Деревенское платье воительницы решено было использовать как вместилище для всех вещей и превратить в одну большую подушку. Когда в телегу взобралась сама воительница в своих любимых штанах, а вокруг разместили кофры, сумки, бурдюки и корзины со снедью, то королевское ложе превратилось в гнездо. В центре гнезда, обложенное продуктами, сидела бесценная разведчица и мечтала отчитаться. Но высокопоставленное лицо, которому следовало дать отчет, развлекалась во враге с ее айшаком. Кормила предателя. Позор на все войско, даже маленькое. Ну, если принц Дайрос ничем больше не интересуется, Пеллия, милочка, поехали, принц Нернис, «Вы, как самый разумный мужчина, готовы узнать, куда нам следует свернуть на ночь, или хотите помочь принцу Дайросу, а то у нас еще три яблока осталось». Голос воительницы сочился культурным ядом. Как и всякая благородная персона, Вайола с детства была обучена говорить гадости с высокомерной нежностью, и иногда, правда крайне редко, этим навыком пользовалась. «А мы очень спешим», — Дайрос бесшумно появился из оврага и нагнал телегу и вы, достойные, вполне можете рассказать нам про окрестности по дороге. Совершенно незачем для этого грузить телегу на склоне и утруждать крысака». Дайрос уперся в задник и помог тяжеловозу выехать наверх. Следом прискакал и Айшак с грязной мордой. Он не только съел яблоко, но и запил его, чем пришлось. Повеселевшее животное бодро шло, задрав хвост, но сохраняла почтительное расстояние между собой и своим любимым мучителем. Вайола тут же переключилась на предателя. «Явился. Поздравляю вас, принц Дайрос. Айшак наконец-то определил, кто здесь главный жеребец. Он признал ваше право, вы потом объясните нам повадки Айшаков. Дайросу предыдущего обсуждения самцов вполне хватило. А теперь рассказывайте. Раньше я на этой дороге по кустам не ночевал, «Так что я хочу слышать обо всем, что вы увидели по обочинам». Воительница раскраснелась от счастья. Это был шанс показать себя. Сообщаю. Вайола распрямила спину и стала похожа на очень и очень гордую несушку. От места нашей вынужденной остановки до постоялого двора три тысячи и еще сто шестьдесят четыре шага, моих, то есть около двух с половиной сатров. Вайола наслаждалась удивлением попутчиков. Пэлли и Нернис, сидящие на мешке, переглянулись. Пэлли опустила глаза и горестно вздохнула. А воительница продолжала. Дорога делает два поворота. Достаточно густой растительности по обочинам не встречено. Возможных съездов для телеги не обнаружено. За постоялым двором вдоль дороги поля. Ширина полей не более четырех четвертей сатра. Далее за полями местное селение. С дороги просматриваются восемь строений типа крестьянской хибара. Солома на крышах тусклая, прошлогодняя, крепких заборов нет, выпасы для скота огорожены недостойно. В поселении лайла шесть кобелей, один, судя по голосу, мелкий, мычала одна корова. Прочная скотина, вероятно, пригнана с полей и подойна. Вокруг поселения оборонных рубежей не замечено, рвов и засадных ям, скорее всего, не имеется. За поселением лес, похоже, что густой. Для атаки потребуется достойнейшее. «Да я расподавил разгорающийся пожар войны. Мы мирные принцы и не атакуем местных жителей. А что вы можете сказать о постоялом дворе? Что купил наш преследователь?» «А, а я платье мерила». Воительница стушевалась. Пелли возлековала «Сколько бы воительницы рвов не насчитали, а сообразить, что к чему в хозяйстве, служанка всегда сможет лучше. Я расскажу». Пока Ваёлла была в другой комнате с хозяйкой, я как раз с ним и поговорила. Плащ у него был пыльный, и плащ он снял. Рубаха у него не малернского покроя. В подмышках странные вставки другого цвета, как заплаты нашиты. Я это видела, когда он руку поднял, волосы пригладить. Только это неладко. Рубашка хорошая, новая, лиловая, из крашеного льна. Вставки тоже из льна, но светлее. Я так понимаю, походная рубашка». Пэлли набрала побольше воздуха и застрекотала. «Никогда нигде ни на ком я таких рубах не видела. На штаны у него тоже наколенники нашиты, кожаные. Штаны, похоже, из такой крепкой ткани, как на паруса идет. Только черные. Сапоги яловые, очень хорошие выделки. Изнутри голенища порыжелые и потертые. Верхами много ездил. Говор, говор такой, такой с придыханием. Странный говор. Смеется много. Глаза щурил все время» поэтому цвет я не углядела. Волосы темно-русые, но не выгоревшие, и лицо не так, чтобы уж очень загорелое. А вот еще. Он назвал того, который на постоялом дворе Малка свистел, тонгом. Еще Дрэшт поминал. И купил он железную полосу на обруч. Гвозди, молоток, две шпильки какие-то и что-то еще, что хозяин трактира ему в мешок положил. Но колесного обода мы не видели. Так? Пэлли оглянулась на Вайоллу. Колесный обод – «Слишком большая вещь, чтобы ее не заметить». Да, раз действительно почувствовал себя командиром. «Вот видишь, брат, мы с такой разведкой не пропадем. Девы, нет слов. Вайола, достойнейшая, ночевать мы будем в том самом лесу заселением. А я не знаю, из чего в лесу соорудить орден. Пэлли с меня серьги. И вот еще что. Будем миновать постоялый двор, наполни наши бурдюки водой и прикупи еще вина». И, конечно, скажи трактирщику, что твой жадный дядя не желает платить за постой, и ночевать мы будем в лесу. Нернис, ныряем в шалаш. Воительница, вы позволите вас потеснить? Нерью, уселся? Так, а мне-то куда сесть?» Перина, конечно, была хорошей идеей, но место убавилось. Радость Дайроса по поводу удачной вылазки несколько потускнела после предложения воительницы. «На коленке?» «К вам, Вайола, а вам не тяжело будет?» Вы сама любезность. Конечно, бойцы должны помогать друг другу. Только я сяду боком. Тут есть замечательная дырка в попоне. Я буду следить. Я абсолютно доверяю вам как разведчику. Но я должен знать, когда вступить в бой. Айшак, не жри нашу зелень. Вайола, вы можете приказать ему не идти так быстро. Нет? Придушу скотина. О, сработало. Он укроп любит. Понятно. Они же с ним почти родственники. Я хотел сказать одного разведения. Почет и уважение вашей достойной матери. Телега, направляемая гордой Пелли, миновала постоялый двор. Красак, отдохнувший и бодрый, готов был идти дальше, но его остановили. На него так явственно доносился запах овса, что тяжеловоз хотел было поворачивать. Пришлось Нернису высовывать руки из шалаша и полулежа удерживать тяжеловоза от попыток куда-нибудь податься. Пелли купила вина, еще один окорок на всякий случай, и ждала, пока хозяин наполнит бурдюки – Его сизоносово слуги нигде не было видно. Одиноко стоящая на дороге телега колыхалась и шипела на все голоса. В шалаше шла возня. «Нерью, ты меня пинаешь. Я сейчас порву попону и вывалюсь. Благодарю, достойная Вайолла. Если бы не ваша помощь, я бы выпал. Да это я от природы такой, как вы выразились, мускулистый. Нернис, стыдись. Дева помогает мне, как воин воину. Что значит, ты советуешь убедиться?» «Нет, Вайола, не стоит, не надо, я не выношу щекотки. Я вас не придавил, не стоит меня держать, я уже нормально сижу, если Нернис не будет брыкаться на Эрьё». Пэлли с первым бурдюком заглянула в шалаш и, возмутившись, плюхнула тяжелую ношу прямо на корзину. В шалаше сдавленно хохотал Нернис, а Дайрос, красный от возмущения, сидел, утонув между пышных коленок воительницы. Вайола притиснула его к себе, обхватив за талию. Полутемный яростно сверкал глазами. Кто сказал, что служанки ни на что не годны? Пелли прошептала почти одними губами. Телега худуном ходит. И вас слышно. Оказывается, войском управлять можно и шепотом. Все разом притихли. И Пелли удалилась за вторым бурдюком. В довершение ко всему она принесла на спине, как заправский грузчик, мешок овса. Вот теперь меди точно не осталось. И место в телеге тоже. Поэтому Дайрус получил в руки бурдюк, который ему пришлось держать на манер младенца. Вайола не утерпела и сообщила всем, что из такого самца со временем выйдет прекрасный отец. Вечер стремительно приближался. Село миновали, а лесная опушка совершенно не располагала к ночлегу. Мимо них по дороге пошаркал уже качающийся сезоносый слуга-трактирщика, не иначе возвращался за добавкой. Дайрас притих в объятиях Вайолы и был странно сосредоточен. Пелли подстегнула красака, и Терега вкатилась в тихий прохладный лес. Издалека он казался густым, но оказалось, что редко стоящие высокие сосны никак не подходили для скрытной стоянки. Нернис заверил, что впереди будет березняк, а за ним, скорее всего, ельник. Решено было ехать к ельнику. Пелли разморила после походов таскания бурдюков и мешков, Запах нагретой за день смолы и хвои струился вокруг и создавал ощущение удивительного покоя. Нернис сзади подпирал ее плечом, и жизнь опять стала прекрасна. И как он, не глядя, отличает елки от сосен. На запах. А во она сегодня по части наблюдательности обставила. Ей же пообещали серьги, а не какой-то там орден. Деревья раступились, как будто шарахнулись от дороги. Потянуло сыростью. Впереди и правда показался густой низкорослый ельник. По обочинам колыхалась трава. Крысак пытался дотянуться губами до медуницы. Пришлось спешиться и взять его под устцы. Дайрос выскочил из телеги и шел следом, распрямляя траву и пытаясь хоть как-то замаскировать выкошенный их отрядом проход в подлеске. Айшак топтался рядом с ним и все портил. Пришлось махнуть рукой на это бесполезное занятие и идти помогать Пелли управляться с крысаком. Ельник пришлось обогнуть, преодолевая корни, кочки, бугры и ямки. Между двух стволов телега чуть не застряла, и полутемный, наконец, объявил привал. Место оказалось неплохое. Пока девы выгружали припасы, распрягали и стреножили крысака, Нарнис натаскал сухих еловых веток и разжег костер. Дайрос смотрел в огонь во всеобщей суете не участвовал и казалось улетел в своих мыслях куда-то в грядущую ночь. Дайер, ты бы помог, а? Полутемный очнулся, но не до конца. Он встал, прошелся, вытащил из вещей косынку Пелли, расстелил и стал накрывать на стол. По мере того, как он доставал из своей безрукавки предмет за предметом, взгляд его терял осмысленность. Дайерс о чем-то весьма сосредоточенно думал, но точно не о том, что делал. Нерни Пелли и Вайолла наблюдали за его манипуляциями и удивлялись. Было чему. Из передней части жилета появились восемь серебряных вилок. Четыре отправились обратно в карман. Столовые ножи перекочевали на платок в том же порядке. Потом последовала соломка цветного стекла с солью, вставленной одна в другую серебряный с чернью стопки и пара хищного вида стилетов, блиставших идеальной заточкой. Когда Дайрос выложил кольца для салфеток, Нернис не выдержал. «Брат, а где ты хранишь складной поднос и тарелки?» «Нигде». Полутемный стряхнулся. «Да, кольца — это лишнее. Давайте еду, вино, сейчас поедим, и я вас огорчу». «Айшак, яблок нет. Иди, елки грызи». «Пелли, если крысак напился, дай ему овса». «Вайолла, не садитесь на этот ствол, трухлявый. Не ушиблись. Бурдюки и часть еды обратно в телегу». Завтра уедем до рассвета. Разбудили на свою голову. Пэлли была расстроена. Теперь опять с мешком возиться. Раскомандовался. А такой был смирный и мечтательный, настоящий эльф, как на картинке. У, -у, у змея остроухая. Нернис возражать не стал и пошел нагружать телегу. Вайолли и половины ложа для сна хватит. А они и так поспят, привычные уже. И похоже, что его полутемный брат до чего-то додумался, но это что-то, Их скоро огорчит. Ни дня без пакостей. Кажется, вечность миновала с тех пор, как он покинул озерный край. Там раз в сто лет шишка не вовремя упадет, уже событие. А с этим полутемным братом ни дня без шишек. То плащами швыряемся, то от стражи бегаем, то людьми прикидываемся. Вот воительница попалась с тяжким недугом. Девы то в обморок падают, то спасают, то опять в обморок. Айшак елку жрет, кушает, то есть, красота. И впереди опять что-то намечается. Весело-то как. Надо начинать писать мемуары. Однажды мы с братом угодили... Нэрьё, хватит радостно улыбаться телеге. У тебя странный вид. Иди к нам. Дайрос уже наливал девам вино. Вайола отнеслась к совместному распитию вина слишком серьезно. Сидела прямо, стопку держала крепко, оттопырив пухлый мизинчик. Это же как раз то, о чем рассказывал отец». Сначала воины преодолевают препятствия. Лучше, конечно, когда не просто преодолевают, а дерутся. Потом вместе пьют. Положено напиться, но таким наперсткам вряд ли удастся. Так, сначала выпьем за то, что Создатель предусмотрительно завел нас в тот овраг. Дай расхлебнул из кувшина и передал его брату. Теперь надо сделать хоть что-нибудь приятное для продолжения этого замечательного дня. Он перевернул свой вместительный жилет и стал копаться в на спинных карманах где а вот пелли как я и обещал это тебе пелли не поверила своим глазам а нернис открыл в изумлении рот дайрос протягивал пелли серьги серебристо-синий нефраль украшали лунные тарлы редкой чуть голубоватой окраски металл обнимал камни и струился по их округлым бокам плавными волнами работа потрясала и искусством и изяществом Даже завладевшая кувшином Вайола забыла из него хлебнуть. Вряд ли Пелли, когда принимала в дрожащие ладони эту красоту, представляла, что такие украшения не погнушалась бы одеть сама императрица. Нет, озерная владычица тоже не отказалась бы, а их стоимость не столько спросил. «Сам?» «Нерью, ну, конечно, это моя работа. Из последних. Вайола, девы не пьют из кувшина. Воины пьют» но не перед боем, а завтра будет бой. Нернис, я не шучу. Это и есть то, чем я собирался вас огорчить. Ешьте. Сейчас объясню». Дай раздалил девам вина и отставил кувшин подальше. «Наши разведчики, Вайола, я придумаю что-нибудь с орденом, обещаю. Непременно подам прошение поверителю. Итак, наши разведчики доложили обстановку весьма умело и отличились наблюдательностью, но они не заходили дальше постоялого двора». «Через дырку в Попоне я увидел следующее. Когда мы огибали деревню, за нами следили из каждого двора. Это было не любопытство. Любопытные селянки выходят к дороге, а ползущий по бурьяну селянин – это разведчик. Поля по обе стороны дороги давно пустуют, с них только траву на сено собирают. Дальше по дороге сплошной овес, солома на крышах из того же овса, хлеб здесь не сеют, а постоялый двор всего один». «Корова, похоже, тоже одна. В сирене даже запаха скотных дворов нет. Свинарников точно нет. Спрашивается, чем живут местные жители? Мелкие огороды? И коней кормят овсом от нечего делать? Теперь слуга-трактирщика. Откуда он шел? Или от крайних домов, или от леса. Скорее всего, от того двора, из которого выпал с разведчик. Сначала я его только слышал. Он шуршал в бурьяне, как огромный змей. Пэлли, это сравнение». «Не бледнейте и выпейте еще». А вывод получается очень простой. Селяне живут грабежом одиноких путников. Когда едут хорошо охраняемые обозы и много, они вполне могут приторговывать овсом и казаться мирным селением. Но такая добыча, как одна телега, конечно, они ни в коем случае не нападут рядом с деревней. Впереди у нас дорога, которая идет лесом на два дня пути. Причем она заворачивает все время вправо. «Пожалуй, они срежут путь через лес, завалят дорогу и будут ждать нас завтра около полудня в тихом месте. Наверное, та золотая монета была не кстати. И отсутствие жадного сурада тоже». Дайрос промочил горло и продолжил. «Наши плащеносцы увязли в степи. Сейчас всадник, наверное, гонит изо всех сил, если не остановился на ночевку. Или сегодня ночью, или завтра с утра они починят телегу». Но до постоялого двора будут идти день не меньше. Вторая лошадь у них теперь уставшая. Да к тому же не тяжеловоз, обычная крестьянская кобыла. Можем выиграть два дня. Полутемный отнял у Нерниса кувшин. План такой. Завтра выезжаем до рассвета. Вы, воительница, надеваете свои латы. Хоть какая-то защита. И сидите в шалаше. Враг не должен знать, что у нас есть такой воин. «Значит, вы сидите в шалаше с секирой. Пелия, ты будешь, как ни в чем не бывало, править телегой. Мы с Нернисом пойдем по обе стороны дороги лесом. Айшак пусть так бегает. Оседланный лошак может вызвать подозрение. О, пришел, услышал. Не машь меня хвойной слюной, чудовище!» «Вайола, приласкайте своего коня, а то неизвестно, как он себя в бою поведет. Я знаю, что вы на него обиделись, но завтра нам нужен боевой кусачий и легающийся Айшак» а не это грустное создание с тоской во взоре. «Я хочу видеть прежнюю радостную тварь, способную на полости или на подвиги. В его исполнении это одно и то же. Всем поесть на ночь. Перед боем никакой еды, Пелли. Вы завтра будете визжать. И никаких обмороков. Айшак тихо будить умеет? Легнет? А кого он легнет? Главного самца? Понял. Продолжать эту тему не стоит. Все. соображение и дополнение есть?» Спутники полутемного предварителя ни соображений, ни дополнений, ни сомнений не высказали. Пелли боялась заранее, особенно за Нерниса, он же такой хрупкий, за себя она боялась не очень, на нее никто никогда не нападал, к тому же со слугами Малерны Фарбриск обычно никто не связывался. Нернис боялся за Пелли, она будет приманкой, отбиваться ей нечем, да и не умеет, а селян разбойников придется убивать, по-настоящему». Надо вас к Создателю. Может, Дайрос излишне подозрителен и ошибся. Вайолла ворочалась в телеге и не могла уснуть. Бой. Настоящий бой с разбойниками. Как благородно, как отважно. Хоть бы разбойников было побольше. И секиры их. Секирой. Дайрос прикидывал возможное развитие событий. Пелли свалится в обморок. Вайолла после первого промаха тяжелой секиры рухнет кому-нибудь под ноги. Надо будет успеть прикончить этого кого-нибудь. Нернис, если и поцарапает селянина своим высокохудожественным мечом, то вместо продолжения боя будет, согнувшись пополам, изливаться в кустах. Оставалось надеяться только на свои двенадцать стилетов, короткие даги и буйство Айшака. Ну что, полутемный почесал за ухом вернувшуюся к нему скотину. Повоюем завтра. Айшак фыркнул и оскалил желтые зубы. За таким остроухим предводителем он бы и в огонь полез. На том и договорились. Ближе к утру Дайрусу приснилось, что боевой Айшак улыбается ему во всю пасть. И, утыкаясь в ухо, бархатными губами шепчет. «Прорвемся! Самцы мы или кто?» Айшак, конечно же, молчал. А вот ухо и правду собрался пожевать. Уже щекотал губами и сопел. Небо на востоке посветлело. Солнце еще только готовилось взойти – но пора было собираться. Полутемный встал и пошел будить войско. Войско просыпалось с трудом, а соображало еще хуже. Вчерашние страхи развеялись за ночь, и в предстоящую стычку в этом тихом лесу бойцам верилось плохо. Вайола от этого была уныла, пелли сонлива, а на Нерниса, совсем не кстати, нагрянула лень. Кое-как впрягли крысока и сложили в телегу остатки ужина предстояло облачить вайолу. Оказалось, что облачение в доспех девы совсем не то, что облачение в доспех обычного рыцаря. Воительница объяснила, в чем сложность. Верхнюю часть тела следовало правильно разместить внутри нагрудника. Такое Дайрос видел впервые, остальные тоже. Вайола уложила переднюю половину керасы на землю, Легла сверху, опёршись на руки, поёрзала, потрясла плечами, утрамбовала свое женское богатство и приказала «Теперь надо накрыть на спинником и стянуть по бокам». И ни тени смущения. Дайерос критически осмотрел эту защиту. Хоть бы набедренники были и шея ничем не прикрыта. Оказалось, что набедренники были тем единственным, что пышная воительница смогла снять себя на степной жаре без посторонней помощи. Дотянуться до боковых ремней Керасы не позволил объем железной груди и длина рук. Зато, по заверениям Вайоллы, так она лучше могла поворачивать корпус. Нернис заплел косу и опоясался ремнем. Меч в роскошных ножнах довершил облик. и дополнил его вооружение еще одним ножом. То, как экипировался ювелир, все наблюдали молча. Безрукавка отправилась в телегу. А из сумки появилась странная сбруя, в которую он ловко облачился и застегнул на груди. Из расположенных веером ножен торчали рукояти стилетов, по шесть с каждой стороны. Пока Дайрос проверял, насколько свободно выходят из ножен каждый, Нернис рассматривал метательные ножи темных, о которых он раньше только слышал. В наспинных ножнах диковиной сбруи размещались две даги, Длинная, с треугольной чеканной защитой и прямыми дугами, и короткая, с загнутыми. Вчерашние изящные стилеты отправились в сапоги. Оказывается, там мерись для них нужны. Волосы Дайра подвязал так, чтобы никакие косы сзади не болтались. Полутемный готовился к схватке со знанием дела. Примерно так должен был выглядеть, по мнению Нерниса, убийца, подкрадывающийся к мирным селянам темной ночью. Пелли держала вожжи дрожащими руками. Во-первых, было прохладно, а во-вторых, Дайрос был слишком серьезен. Братья помогли погрузиться в Айолле, которая после такого представления вдруг решила немного побунтовать, оседлать Айшака. Наконец, тронулись в путь. Вольный Айшак бежал впереди крысака. Он останавливался, как собака, поджидающая хозяев, и снова припускал вперед. Воительница сообщила – что раз Айшак так себя ведет, значит драка точно будет.